Будем учиться побеждать. Люди, хоть изредка вспоминайте о Хатине. Вот уж не думал Ломоносов, что, сочинив свою оду, подрубит сук, на котором сидел, распевая вдохновенно Василий Тредиаковский. Молния, сверкнувшая под Хотином, блеснула над Фрейбергом, а в Петербурге она жарко опалила крылья Тредиаковского. Начинался закат его славы. Так солнце, восходя, всегда свет луны затмевает. Ломоносовские стихи были написаны ямбом четырехстопным, а это казалось столь привычным для слуха, что стихи Ломоносова стали в копиях по рукам ходить. тридияковский к чужой славе горячо ревновал. — Чему радуетесь, глупней, — говорил он, — ямб четырехстопный противен слуху российскому а мой способ писания есть самый лучший. Я же и утвердил его в поэтике русской. Сначала, как и водится среди поэтов, Тредиаковский сочинил на Ломоносова злодейскую эпиграмму. Малость отлегло от души. Затем он принес на Ломоносова жалобу в Академию наук. — Кто знает вашего Ломоносова? Он делам горным учится, а в поэзии я самый главный. И поношение чести не потерплю. Скупердяй, тот за одну копейку удавится, поэт согласен удавиться за единое слово. Но тут в судьбу поэта вмешался Данила Шумахер. Одета Ломоносова на имя государы не представлено. Ты сам соображаешь, к чему твои возражения привести могут? Эль позабыл, каков кнут имеет Андрей Иван Чушаков? Оду Ломоносова в Академии изучали. Мы, писал академик Штелин, были очень удивлены таким еще небывалым в русском языке размером стихов. Все читали ее, удивлялись. Напрасно Третьяковский умолял принять его жалобу. Шумахер ответил, а куда нам ее? Или отправить самому Ломоносову во Фрейберг? Так денег на почтовые расходы в Академии нету. А события во Фрейберге шли своим чередом. Ломоносов, потеряв терпение, начал бушевать, требуя от Генкеля сущей ерунды, честности. Генкель бестрепетно отписывал в Петербург, что Ломоносов опять скандалит. Отчитываясь перед Академией, Ломоносов не щадил Генкеля. Я же не хотел бы променять на его свои, хотя и малые, но основательные знания, и не вижу причины, почему мне его почитать пудеводной звездой. Была уже весна 1740 года, когда вся русская троица явилась на дом Генкелю. Ломоносов не за себя просил, а за Райзера и Виноградова, чтобы Генкель не скрывал от них жалований. На это достопочтенный профессор показал им фигу. «Даже если на улицах попрошайничать станете», — были его слова, — «я ни единого грошика вам не уступлю». После такого посула он набросился на студентов с кулаками, при этом кричал, что все русские грабители. «Разорили меня совсем, ваша царица богата, и мне известно, что она может платить за вас, дураков, еще больше, а тебя, Ломоносов, ждет прямая дорога, в солдаты!» У себя дома Ломоносов впал в бешенство, окно на улицу было открыто. Даже прохожие останавливались, чтобы послушать, как русский студент обзывает Генкеля собачьей ногой. Ломоносов жаловался Генкель столь дерзостен, что ругал меня именно в тот момент, когда по улице проходил капрал, а из окна соседнего дома выглядывал ветеран-полковник. Ломоносов в клочья разодрал все научные труды Генкеля, а сам без гроша в кармане покинул Фрейберг, унося с собой только пробирные весы с гирьками, ибо без таких весов немыслимо заниматься химией. Он надеялся застать русского посла на ярмарке в Лейпциге, но посол выехал в Кассель. Делать нечего, а в ногах тоже есть правда. Пошагал Ломоносов в Кассель, где посла тоже не мог сыскать. Давно и обостренно тосковал он по родине, но все-таки завернул в Марбург, где оформил тайный брак с Елизаветой Христиной. Семья пивовара не обладала достатком, сидеть же на хлебах своей тещи Ломоносов не пожелал. Решил вернуться в Россию, а там, что будет, того не миновать. И пошел через всю Германию, в Гаагу, опять пешком.